Инструктивный метод в психологии. Смотри за текстовой комментарий первый. Первое. В поведении человека встречается целый ряд искусственных приспособлений, направленных на овладение собственными психическими процессами. Эти приспособления по аналогии с техникой могут быть по справедливости условно названы психологическими орудиями или инструментами по терминологии Э. Клаппериада. Внутренняя техника по R. Турнвальду, модус операнди. Смотри за текстовой комментарий второй. Второе. Эта аналогия, как всякая другая, не может быть проведена до самого конца, до полного совпадения всех признаков обоих понятий. Поэтому заранее нельзя ожидать, что в этих приспособлениях мы найдем все до одной черты орудия труда для своего оправдания Аналогия эта может быть верна в основном, центральном, наиболее существенном признаке двух сближаемых понятий. Таким решающим признаком является роль этих приспособлений в поведении, аналогичная роли орудия в труде. Третье психологические орудия и искусственное образование. По своей природе они суть социальные, а не органические или индивидуальные приспособления. Анима правлены на овладение процессами чужовые или своего, так как техника направлена на овладение процессами природы. Четвёртое. Примерами психологических орудий и сложных систем могу служить язык, различные формы нумерации и исчисления, мнемотехнические приспособления, алгебраическая символика, произведения искусства, письмо, схемы, диаграммы, карты, чертежи, всевозможные условные знаки и так далее. пятое. Будучи включено в процесс поведения, психологическое орудие также видоизменяет всё протекание, всю структуру психических функций, определяя своими свойствами строение нового инструментального акта, так как техническое орудие видоизменяет процесс естественного приспособления, определяя форму трудовых операций. Шестое. Наряду с естественными, натуральными актами и процессами поведения Следует различать искусственные или инструментальные функции формы поведения. Первые возникли и сложились в особые механизмы в процессе эволюционного развития и общие у человека и высших животных. Вторые составляют позднее приобретение человечества, продукт исторического развития и специфические человеческую форму поведения. В этом смысле Т. Рибо называл не произвольное внимание естественным, а произвольное искусственным. видя в нем продукт исторического развития, сравни взгляд Блонского. Смотри за текстовой комментарий третий. Седьмое. Искусственные инструментальные акты не следует представлять себе как сверхъестественные или надъестественные, строящиеся по каким-то новым особым законам. Искусственные акты, суть те же, естественные. Они могут быть без остатка до самого конца разложены и сведены к этим последним, Как любая машина или техническое орудие, может быть без остатка разложено на систему естественных сил и процессов. Искусственной является комбинация, конструкция и направленность замещения и использования этих естественных процессов. Отношение инструментальных и естественных процессов может быть пояснено следующей схемой – треугольником. Треугольник равносторонний – Вершина Х внизу, вершины А и Б вверху. При естественном запоминании устанавливается прямая ассоциативная условно-рефлекторная связь А-Б между двумя стимулами А и Б. При искусственном мнимотехническом запоминании того же впечатления, при помощи психологического орудия Х, узелок на платке, мнимическая схема, вместо этой прямой связи А-Б, Устанавливаются две новые, АХ и ХБ. Каждый из них является таким же естественным, условно-рефлекторным процессом, обусловленным свойствами мозговой ткани, так и связь А-Б. Новым искусственным инструментальным является факт замещения одной связи А-Б двумя АХ и ХБ, ведущими к тому же результату, но другим путем. Новым является искусственное направление А-Б. данное посредством инструмента естественному процессу замыкания условной связи, то есть активное использование естественных свойств мозговой ткани. Восьмое. Этой схемой поясняется сущность инструментального метода и своеобразие устанавливаемой им точки зрения на поведение и его развитие. Метод этот не отрицает ни одного естественного научного метода изучения поведения и нигде не пересекается с ним. 1. Можно один раз взглянуть на поведение человека как на сложную систему естественных процессов и стремиться достигнуть законов, управляющих ими, как можно действия любой машины, рассматривать в качестве системы физических и химических процессов. 2. Можно другой раз взглянуть на поведение человека с точки зрения использования им своих естественных психических процессов и способов этого использования человеку. и стремится постигнуть, как человек использует естественные свойства своей мозговой ткани и овладевает происходящими в ней процессами. Девятое. Инструментальный метод выдвигает новую точку зрения на отношения между актом поведения и внешним явлением. Внутри общего отношения стимул-реакция, раздражитель-рефлекс, выдвигаемого естественно-научными методами в психологии, Инструментальный метод различает два вида отношения, существующие между поведением и внешним явлением. Внешнее явление-стимул может играть в одном случае роль объекта, на который направлен акт поведения, разрешающий ту или иную стоящую перед личностью задачу: запомнить, сравнить, выбрать, оценить, взвесить что-либо и тому подобное, в другом случае роль средства, при помощи которого Мы направляем и осуществляем необходимые для разрешения задачи психологические операции, запоминания, сравнения, выбора и тому подобное. В обоих случаях психологическая природа отношения между актом поведения и внешним стимулом существенна и принципиально разная и в обоих случаях стимул совершенно по-разному, совершенно своеобразным способом определяет, обусловливает и организует поведение. В первом случае правильно было бы стимул называть объектом, а во втором психологическим орудием инструментального акта. 10. Величайшим своеобразием инструментального акта и раскрытия, который лежит в основе инструментального метода, является одновременное наличие в нём стимулов обоих упорядока, то есть сразу объекта и орудия, из которых каждый играет качественно и функционально различную роль. В инструментальном акте таким образом между объектом и направленной на него психической операцией выдвигается новый средний член психологическое орудие, становящееся структурным центром или фокусом, то есть моментом, функционально определяющим все процессы, образующие инструментальный акт. Всякий акт поведения становится тогда интеллектуальной операцией. 11. Включение орудия в процесс поведения Во-первых, вызывают к деятельности целый ряд новых функций, связанных с использованием данного орудия и с управлением им. Во-вторых, отменяют и делают ненужным целый ряд естественных процессов, работу которых выполняет орудие. В-третьих, виды изменяют протекание и отдельные моменты интенсивность, длительность, последовательность и тому подобное всех входящих в состав инструментального акта психических процессов. замещает одни функции другими, то есть пересоздаёт, перестраивает всю структуру поведения совершенно так же, как техническое орудие пересоздаёт весь строй трудовых операций. Психические процессы взяты в целом, образующие некоторое сложное единство структурное и функциональное по направленности на разрешение задачи, поставленной объектом и по согласованности и способу протекания диктуемому орудием, образует новое целое, инструментальный акт. Двенадцатое. Взятый со стороны естественно-научной психологии, весь состав инструментального акта может быть без остатка сведен в системе стимулов, реакций. Природу инструментального акта как целого определяет своеобразие его внутренней структуры, важнейшие моменты которой перечислены выше. Стимул, объект и стимул орудия. пересоздание и комбинирование реакции при помощи орудия. Инструментальный акт для естественно-научной психологии – это сложное по составу образование, система реакции, синтезическое целое вместе с тем простейший отрезок поведения, с которым имеет дело исследование элементарная единица поведения с точки зрения инструментального метода. Тринадцатое. Существеннейшее отличие психологического орудия от технического – направленность его действия на психику и поведение, в то время как техническое орудие, будучи тоже вдвинуто как средний член между деятельностью человека и внешним объектом, направлено на то, чтобы вызвать те или иные изменения в самом объекте. Психологическое орудие ничего не меняет в объекте, оно есть средство воздействия на самого себя или другого, на психику, на поведение, а не средство воздействия на объект. В инструментальном акте проявляется, следовательно, активность по отношению к себе, а не к объекту. 14. -е. В своеобразной направленности психологического орудия нет ничего противоречащего самой природе этого понятия, так как в процессе деятельности и труда человек по отношению к данному природовеществу сам противостоит как сила природы. Маркс Энгельс, сочинение том 23-й, страница 188. В этом процессе, действуя на внешнюю природу и изменяя её, он в то же время изменяет и свою собственную природу и действует на неё, делает себе подвластной работу своих естественных сил. Починение себе и этой так называемой силы природы, то есть своего собственного поведения, есть необходимое условие труда. В инструментальном акте человек овладевает собой извне через психологические орудия. 15. -е. Само собой разумеется, что тот или иной стимул становится психологическим орудием не в силу его физических свойств, которые используются в техническом орудии, твёрдость стали и прочее, в инструментальном акте используется психологические свойства внешнего явления. Стимул становится психологическим орудием Сила в использовании его как средства воздействия на психику и поведение. Поэтому всякое орудие является непременным стимулом. Если бы оно не было стимулом, то есть не обладало способностью воздействовать на поведение, оно не могло бы быть и орудием. Но не всякий стимул является орудием. 16. Применение психологических орудий повышает и безмерно расширяет возможности Поведение, делая доступными для всех результаты работы гениев в сравне истории математики и других наук. 17. Инструментальный метод по самому существовал метод историко-генетический. В исследовании поведения он вносит историческую точку зрения. Поведение может быть понято только как история поведения, по Плонским. Главными областями исследования, где может быть с успехом применён инструментальный метод, являются А. Область социально-исторической и этнической психологии, изучающая историческое развитие поведения, отдельные его ступени и формы. Б. Область исследования высших исторически сложившихся психических функций, высших форм памяти, сравним немотехнические исследования, внимание, словесного или математического мышления и тому подобное. В. Детская и педагогическая психология. Инструментальный метод не имеет ничего общего, кроме названия, с теорией инструментальной логики. Джордж Дюи и других прагматистов. Смотри за текстовой комментарий. Четвертый. Восемнадцатое. Инструментальный метод изучает ребенка не только развивающегося, но и воспитуемого, видя в этом существенное отличие истории человеческого детеныша. Воспитание же может быть определено как искусственное развитие ребёнка. Воспитание есть искусственное владение естественными процессами развития. Воспитание не только влияет на те или иные процессы развития, но перестраивает самым существенным образом все функции поведения. 19. Есть ли теория естественной одарённости, а Бене стремится уловить процесс естественного развития ребёнка, не зависящий от школьного опыта и влияния воспитания, то есть изучает ребёнка независимо от того, школьником какой ступени он является. То теория школьной пригодности или одарённости стремится уловить только процесс школьного развития, то есть изучить школьника на данной ступени независимо от того, каким ребёнком он является. Инструментальный метод изучает процесс естественного развития и воспитываются все естественные функции данного ребенка на данной ступени воспитания. Инструментальный метод стремится представить историю того, как ребенок в процессе воспитания проделывает то, что человечество проделало в течение длинной истории труда, то есть изменяет свою собственную природу, развивает дремлющие в ней силы и подчиняет игру этих сил своей собственной власти. Маркс Энгельс, сочинение «Ингельс». том 23 страница 188 и 189. Если первая методика изучает ребёнка независимо от школьника, вторая школьника независимо от других его особенностей как ребёнка, то третья изучает данного ребёнка как школьника. Развитие многих естественных психических функций в детском возрасте, памяти, внимания или не наблюдается в сколько-нибудь заметном размере вовсе. или имеет место в столь незначительном объеме, что за его счет никак не может быть отнесена вся огромная разница между соответствующей деятельностью ребенка и взрослого. В процессе развития ребенок вооружается и перевооружается различнейшими орудиями. Ребенок старшей ступени отличается от ребенка младшей ступени еще степенью и характером своего вооружения, своим инструментарием, то есть степенью владения собственным поведением. Основными эпохами развития являются безязычный и языковой периоды. В детстве различия в детских типах развития, одарённость, дефективность в большей степени оказываются связанным с типом и характером инструментального развития. Неумение использовать свои естественные функции и овладение психологическими орудиями существенно определяет весь тип детского развития. 21. Исследование данного состояния и структуры поведения ребёнка требует раскрытия его инструментальных актов и учёта перестройки естественных функций входящих в данный акт. Инструментальный метод есть способы исследования поведения и его развития при помощи раскрытия психологических орудий в поведении и создаваемой ими структуры инструментальных актов. 22. Овладение психологическим орудием И при его посредстве собственная естественная психическая функция и всякий раз поднимаю данную функцию на высшую ступень, увеличивают и расширяют её деятельность, пересоздают её структуру и механизм. Естественные психические процессы не устраняются при этом, они вступают в комбинацию с инструментальным актом, но они оказываются функционально зависимыми в своём строении от применяемого инструмента. 23. Инструментальный метод даёт принцип и способ психологического изучения ребёнка. Этот метод может использовать любую методику, то есть технические приёмы исследования: эксперимент, наблюдение и так далее. 24. Примерами применения инструментального метода могут служить произведённые автором и ПВУ по почему исследования памяти, счёта, образования понятий у детей школьного возраста. Примечание диктора. За текстовые комментарии. Комментарий 1. Тезисы доклада прочитанного в 1930 году в Академии коммунистического воспитания имени Крупской из личного архива Выгодского публикуются впервые. Комментарий 2. Клаперрет Эдуард. Годы жизни 1873-1940. Швейцарский психолог. основной работы в области детской и генетической психологии. Оказал влияние на работы Пиаже. Комментарий 3. В работе Уфил, годы жизни 1839-1916. Французский психолог, естественнонаучной ориентации, исследовал проблему психологии чувств, памяти, мышления, внимания. Комментарий четвёртый. Дьюи Джон. Годы жизни 1859-1952. Американский философ, психолог и педагог. В психологии представитель функциональной школы, полагавшей, что сознание является функцией, которая обслуживает процесс приспособления организма к среде. Противник материалистического объяснения психики.